Глава двадцать четвертая. Тепло родного дома. Владыка Эмирион стоял возле большого арочного окна, заложив руки за спину, но не любовался видом, открывающимся на густой бор. Он водил пальцем по растрескавшейся древесине откосов, украшенных вязью серебряной ковки. Эмирион помнил, каким огромным казался ему тронный зал, и особенно эти окна, когда он ребёнком заглядывал сюда из любопытства. Тогда они пахли свежим деревом и ярко блестели в солнечных лучах. «Отец!» Сердце дрогнуло от послышавшегося голоса дочери. Но тот не поверил собственным ушам, думая, что воображение обманывает его. «Отец, это же я! Эмириль!» Повторил голос, и Эмирион обернулся. К нему быстрыми шажками приближалась перепачканная девчонка в оборванном платье, отдаленно похожая на его родное дитя. «Эмириль, ты ли это, дочь моя? Или разум окончательно покинул меня?» Воскликнул он, недоверчиво щуря глаза. Но «Ну, что произошло, цветочек мой? Как ты здесь оказалась?» «И что стало с твоими волосами?» Он раскрыл объятия и шагнул дочери навстречу, встревоженно оглядел и ощупал ее. «Сначала я тебе кое-кого покажу», — сказала она и потянула его за собой. Эмирион, не зная, чего и ожидать, пошел следом, терзаемый самыми разными догадками. Но увиденное превзошло все его ожидания. Эмириль распахнула дверь комнаты, которая раньше была её спальней, а сейчас пустовала, оставаясь в том же виде, в каком была в день её отъезда к Тиульбам. По комнате из угла в угол затравленно металось чёрно-синее чудовище с ярко-жёлтыми глазами, в лохмотьях, едва прикрывающих грязное и сохшее тело, в коем Эмирион безошибочно признал Аторха. Завидев Эмириона и, и его дочь, он застыл на месте, неловко повернув голову в их сторону. «Мне нужно кликнуть стражу?» спросил владыка, загораживая собой и Мериль. «О, нет!» воскликнула та поспешно. «Лучше присмотреть внимательно. Мне он не опасен. Но попробуй ты подойти к нему и внимательно разглядеть. Желтоглазик, надеюсь, ты не будешь против?» Аторх не шелохнулся. «Святые отцы-предки!» «Ты еще имя ему дала?» «Что ж...» прошептал имя Рион, делая медленный шаг в сторону чудовища. «Мне всегда было интересно взглянуть на них собственными глазами». Он сделал вокруг Аторха несколько неторопливых кругов, осторожно обходя его и оглядывая со всех сторон. «Я в замешательстве, дочь», — пробормотал владыка. «С одной стороны он двигается и будто что-то понимает, С другой, я чувствую в нём дух тления и печать бледной госпожи. Неужели это продукт тёмного запретного колдовства? Он замер, разглядывая остатки рубахи, хранившие следы былого орнамента. «Так и есть», — подтвердила его догадки Эмериль. «Он давно не живой. Один учёный человек сказал, что одежда торхов не похожа на одежду ни одного из живущих на свете народов». «Живущих, возможно, но вот... живших ранее?» «Имериль!» Взволнованный страшным предположением, почти закричал он, чем привёл Аторха в беспокойство. «Ты сейчас же расскажешь мне всё, что тебе известно от начала до конца!» «Сейчас же рассказать не вышло. Сначала пришлось искупаться, привести себя в порядок и хорошенько поесть. «Святые предки!» как я скучала по родным блюдам. Овощной рагу, суп с древесными грибами, тёплые лепёшки с подтаявшим сливочным маслом и десяток видов разнообразных сыров. Интересно, как бы отнёсся Айв к такой трапезе? После обеда, показавшегося мне самым лучшим на свете, страшно клонила в сон. Но отец жестокосердечно не отпустил меня отдыхать – пока я не рассказала ему большую часть своих приключений в излоуморе и о чудесном перемещении с оторхами из малого зала под палящее солнце. Некоторые моменты, вроде истории с Айной, я попыталась обойти или сгладить, но короткие волосы не давали солгать. Солнце там было высоко, в то время как излоумор вы покинули в полночь. Отец ничего не ел, а всё время размышлял вслух, объединяя факты в одну логическую цепь. «Полагаю, дочь моя, тебе пришлось удивительным образом побывать на том конце мира, за дикими землями, и чудо, что у тебя вышло вернуться». Я взглянула на него, с грустью понимая, что совсем не замечала того, как он состарился. И короткая разлука вдруг открыла моим глазам глубокие морщины на его лице и белые волосы с бородой, имевшие теперь лишь отдалённый оттенок сирени. Глаза тоже из ясно-голубых стали выцветшими, хоть взгляд и сохранил мудрость. А ведь он далеко шагнул за черту молодости, когда я родилась. И лишь портреты подсказывали мне, каким он был в расцвете сил». В трапезную вошел слуга, принесший огромную, распухшую от старости книгу, и, поклонившись, положил ее на стол. Владыка Эммерион поблагодарил его наклоном головы и принялся листать по желтевшей Я заглядывала отцу через плечо, приблизительно понимая ход его мыслей. Страницы хранили в себе зарисовки старинных орнаментов, древних видовских узоров. Вдруг отец остановил палец на одном из них и закивал, прикрыв глаза. «Кузнецом был, уважаемым человеком. Такую последовательность знаков носили лишь признанные мастера, а ты – желтоглазик». Мы посмотрели друг другу в глаза с ужасом. «Я ведь догадывалась еще тогда, когда увидела подобный рисунок на обивке своего ларца». Я ведь в глубине души всё поняла, но страшилась признать. Святые предки веда, значит ли то, что всякий раз, как я мысленно к вам обращалась, то просила помощи уже о торхов? С другой стороны, это объясняло некоторые вещи. Например, то, что торхи преследовали меня, но не убивали. Они тянулись ко мне, чувствуя своего истинного потомка. С течением времени светлые веды вырождались, сменяясь обыкновенными людьми, и линия правителей Девилона была последней, в представителях которой сохранилась хоть малая часть ведовского. Как предположил отец, благодатный дух отчасти мог сохраниться в оторхах и вел ко мне, как мотыльков к огню свечи. Перемещал в пространстве небольшие группы. Однако действовало это лишь тогда, когда я не была в пределах Долины или Теульбской крепости. Всё началось, стоило лишь мне покинуть Дивилон. Последний же отряд оторхов возник у ворот Твердыни спустя некоторое время после моего похищения феланом и нахождения в Ингве. «Это чудовище!» Задыхаясь от негодования, воскликнула я. «Как посмели! Извратить! Вывернуть!» Очернить и осквернить самое святое, что у нас есть. И почему? Какой нужно быть тварью, чтобы посягнуть на покой наших предков? Столетиями Веду ходили на вечный сон, и благодатными духами в колыбель, что находится на той стороне мира, и оставались там, не тронутые разложением в полном смысле этого слова. Грустно произнес отец то, что мне было уже известно. Если принимать во внимание лишь сухие факты, это самое большое захоронение, существующее в мире. Скверная магия потревожила их, изуродовала и заставила служить отвратительным целям своего повелителя. «Повелительница», — поправила я его. «Это элен я уверена, и она их чем-то окуривает и произносит заклинание и я убью её. Дай мне кинжал, яд, что угодно». Я попрошу... Euh... Язык не поворачивался назвать своего святого предка желтоглазиком. Его попрошу вернуть меня туда и убью эту мерзкую чернокнижницу. А вот этого не нужно, сказал мне отец. Твои путешествия в пространстве вовсе ни к чему. Куда собралась? В логово убийцы, не гнушающейся ничем? «Пока ты обедала, я распорядился перевести твоего друга в иное место». «Куда?» «Пытать будешь, не скажу», – строго заявил он. «На этом разговор наш к моему негодованию был окончен, и меня отправили спать. Я полагала, что после столь волнующего разговора не смогу сомкнуть глаз, но лишь голова коснулась подушки, как я мгновенно забылась в глубоком сне без видений». Запахи родного дома боюкали меня и настоятельно велели оставаться в своей постели целую вечность, забыв об оторхах, принцессе-некромантке элен неведомом враге, что притаился в излом море. И лишь быстрой тенью мелькнуло ощущение, как горячие и сильные руки обнимают меня, пока я сплю. Что же происходит там, в излом море? Обнаружили ли мою пропажу? Нужно привезти зелий. В итоге к ночи я уже совершенно выспалась и еле дождалась утра, чтобы встретиться с отцом за утренним приёмом пищи и просить снарядись меня в тиульбо «Ни за что!» – проворчал он. «Я отправил письмо своему дорогому зятю в Изломор. Пусть присылает за тобой всю свою армию и является лично за своей женой и пряди волос, которой он недостоин. Только так, и никак иначе». «Всё не так, как кажется». Начала я мягко. айвалин не так ужасен, как тебе представляется. И он сейчас, верно, не в состоянии пускаться в дорогу». «Ну вот пусть и не спешит. Побудешь дома. Разве это не чудесно?» За всю свою жизнь я не помнила, чтобы хоть раз отец изменил свое решение, даже если открывались обстоятельства, при которых оно выглядело менее выгодно, чем изначально». Моё благоговейное уважение к нему тут же пошатнулось, и вместо мудреца он стал представляться невозможным упрямцем. «Ну что ж, если моя зимняя карета на месте, тогда я после завтрака прогуляюсь по любимым местам». «А я составлю тебе компанию. Распоряжусь запрячь», — предложил отец, поглядывая на меня испытывающе. «Буду счастлива». Горячо заверила я его, зная, что в последние годы он не любил поездок и лишь неспешно гулял по окрестностям великого дома, разминая суставы. «А, хотя… в другой раз…» – пошёл он на попятную. «Вереск там же, где и все?» – спросила я у него, подразумевая, что хочу посетить могилу своей наставницы. Отец кивнул и, поцеловав меня в лоб, спросил… «Я же могу не ожидать от тебя глупостей!» Скрепя сердце, я кивнула. Он крепко обнял меня и ещё раз поцеловал волосы. Спрятав в кармане единственное кровезатворяющее зелье, что мне чудом удалось отыскать доступным в покоях дома, остальные хранились под семью замками в личном ведении отца. Я заглянула ненадолго в наш сад, а затем отправилась во двор». Мой легкий экипаж, запряженный замечательной и доселе мне незнакомой гнедой лошадкой, мчался как птица. В который раз вспомнился теульпский курятник на колесах. По утверждению Борха – безопасный. Своим же экипажем я правила самостоятельно. Краем глаза обнаружила, что, держась поодаль, за мной приглядывает пара конных девилонцев из небольшой отцовской личной охраны. За храмом был надел освященной земли, служившей последним пристанищем нашего рода. Я остановилась у каждой из могил, возложив по небольшой веточке можжевельника, а на три из них – еще и по сиреневой розе из сада. Но дольше задержалась у самой свежей. «Приходи ко мне хоть иногда во снах», – попросила я вереск, аккуратно укладывая ветку можжевельника. «Мне так нужно это». «Можешь даже немного поворчать. Я согласна». И, вытерев скатившиеся слёзы рукавами, вернулась к ожидавшей меня лошадке, чувствуя себя беглянкой и предательницей. У резных девилонских столбов я оглянулась. Никто меня не преследовал и не пытался остановить. Спустя пару шаазов пути мне пришлось наклониться, чтобы поднять выпавшие из рук от тряски по бездорожью поводья, и я обнаружила под сиденьем корзину, полную снеди и небольшую шкатулку. В шкатулке лежало три полных фиала и записка. «Дорогая дочь, я надеялся что ты задержишься в долине подольше. И, возможно, я потерял последний разум в свои годы, но я принимаю твое решение». Береги себя. Не спеши отъезжать далеко, и охрана не заставит себя долго ждать. И ниже. Одно исцеляющее глубокие раны, одно крови затворное и одно восполняющее силы. По два небольших глотка каждого на мужчину среднего роста и комплекции. Вот тебе и упрямец. К закату я стала проявлять беспокойство. Ни одного постоялого двора мне все еще не встретилось, а заночевать в лесу одной было страшно, да и лошади нужен был отдых. Сейчас я бы не отказалась от компании пятерых крепких вооруженных воинов. Иногда мне чудился волчий вой, и это беспокойство передавалось гнидой». Она то и дело прядала ушами и всё хуже слушалась меня, пока просто не встала как вкопанная и не стала крутить мордой, всем своим видом выражая страх. Внезапно откуда-то сверху раздался оглушительный свист, из дерева неподалёку мягко спрыгнул силуэт в тёмной одежде, а затем с другого и ещё один. Я в испуге оглянулась, ещё два человека стояли позади, О том, что добрых намерений люди не имели, можно было догадаться по недобрым выражениям заросших щетиной лиц и самому разному оружию в их руках. Я стегнула лошадь, чтобы вынудить их расступиться и промчаться по дороге прочь, но предательская гнедая заржала и поднялась на дыбы. «Не слушается коник?» – спросил тот, что свистел, приблизился ко мне и взял под усцы лошадь. «А хорошенькая у тебя каретка. Видно, что дорогая. Да и платьица с шубочкой призанятные. Выходи-ка, да скидывай себя всё, девица-красавица. Будем делиться!» И со всех сторон донёсся довольный гогот от предвкушения лёгкой добычи. Крупная дрожь прошла по телу, а в горле пересохла. «Ну, что застыло там? Полезай давай на землю!» «Или я тебя сам вытряхну из каретки!» И охрана не заставит себя долго ждать. Пронеслись в голове слова из отцовского письма. Я смотрела поверх головы разбойника вглубь леса и видела, как несколько пар жёлтых глаз светятся в темноте, а за ними идут ещё. «Не как глухая?» Главарь больно рванул меня за плечо, срывая с места. Раздалось предупреждающее шипение, и тёмные тени замелькали вдоль деревьев. Они пришли за мной, как мотыльки летят на свет свечи. Я обхватила голову руками, стараясь покрепче зажать уши, чтобы не слышать истошных криков лихих людей. Надеюсь, что часть из них смогла скрыться в лесу и избежать жуткой гибели». С полтора десятка торхов сгрудились вокруг меня, выжидающе глядя пустыми глазами. От этого было не по себе, мягко говоря. Один желтоглазик не внушал мне такого ужаса, как целый отряд видовской нежити. Я прижал одной рукой груди шкатулку со снадобьями и сказала им. «Меня отправьте в излоумор, а сами возвращайтесь назад. Назад. Поняли?» Я поспешно протянула им руку, а торхи не понимали. Ты, я ткнула пальцем в одного из них, запоздало поняв, что он самый перепачканный в крови. Перемести меня куда велю, а вы все назад, к скалам, к хозяйке, на ту сторону. Ясно? Выбранный оtorch протянул мне чёрную руку, и я набрала воздуха в лёгкие.